Глава 30. Атака действительно оказалась неожиданной. Наши войска хлынули внутрь крепости, а солдаты Капо-Дочи лишь выбирались из казарм. Да, стражники на стенах бились отчаянно, но что они могли сделать? Чтобы усилить панику в стане врага, Я запустил на полную катушку все звуковые эффекты паровика и направил машину на горстку защитников, сгрудившихся во дворе замка. В меня несколько раз выстрелили, но большинство разбежалось. Дела наши шли весьма хорошо. Защитники на стенах подняли руки вверх. В общем-то, у них с самого начала было не слишком много причин класть голову за дочь. Яростно сражались лишь офицеры возле внутренних ворот, но число их убывало. Одни погибли под пулями, другие скрывались за дверью замковой башни. «Факелы!» — зарал Капо Димонте, когда дверь в башню захлопнулась. «Мы выкурим этих сволочей!» Да, сражение окончилось так же внезапно. Как и началось, вся крепость, за исключением башни, была в наших руках. Схватка оказалась короткой, но жестокой, повсюду валялись трупы. Рабы дрожат, страха жались к стенам, пленников увели. Осталось разобраться с главным зданием. Капо Монте взмахнул дымящимся факелом и снова завопил. — Эй, дочи, жирная свиньяна, стал твой конец! Выползай, сын червя, сразись как настоящий мужчина, не то я спалю тебя заживо, и тебя, и всех остальных: мужчин, женщин, детей, собак, крыс, голубей, всех, кто там сидит с тобой вместе. Выходи, подонок. Изнутри грянул выстрел, и пуля расплющила сабулыжник у ног Димонта. Он взмахнул рукой, Раздался ответный залп, пули щелкали по стенам, прошивали дверь, влетали в окна. Когда выстрелы стихли, изнутри раздался истошный виск. «Предупреждаю в последний раз», — не унимался димонты. — «женщинами и детьми я не воюю, я не воюю с теми, кто сдается. Сложите оружие и живите» мне нужен только капот даче даче червяк ты меня слышишь факел потрескивал а внутри башни послышались приглушенные крики и возникла какая то света дверь распахнулась и из нее кубарем вылетел капо дочи он был полураздетый босс зато с мечом в руке При виде своего врага ты потерял остатки хладнокровия. Он взвыл и яростно кинулся вперед. Дочь с окровавленным лицом встал на ноги и поднял меч. Да, это стоило видеть. Все, собственно говоря, и смотрели. Все опустили оружие, встали кругом, из окон башни глядели любопытствующие. Я слез вниз и встал перед машиной, отсюда все было видно, как нельзя лучше. Враги были достойны друг друга, равны и в умении, и в ярости. Меч Димонта обрушился на поднятый клинок дочи, тот отбил удар и сделал выпад, Димонта отскочил. И пошло-поехало, железо лязгло железо, сыпались яростные проклятия. Они метались по двору, размахивая мечами. Удар и защита. Защита и удар. Примитивно, но очень энергично. Тут раздался крик. ты пролил первую кровь врага, зацепив бок дочи. И это было началом конца. ты был сильнее и злее. К тому же вдохновлен своей победой. К тому же, если дочь действительно пил, так, как нам рассказал пленный на дороге, то сражаться теперь ему приходилось не только с Димонтом, но и с похмельем. и теснил врага все сильнее, гнал его через двор, и тот, наконец, уперся спиной в стену. Отступать ему было некуда. Димонт отбил очередной удар и ударил сам рукоятью меча в челюсть и тут же обезоружил врага резким движением клинка. И тут все далишние мысли о долгих и мучительных пытках исчезли из головы Димонты. Он просто занес меч и ударил. Было не очень приятно видеть, как сталь рвет горло дочи. Меня замутило, и я отвернулся. И тут...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 Профессор Ластик сообщил, что тебя зовут Джим. Каково твое полное имя и откуда ты? — Зовут меня Джим Никсон, а родом я — Свений. Если ты будешь врать, то мы не договоримся. Тебя зовут Джим Ди Грис, и ты преступник, бежавший из райского уголка. Что ж, мне оставалось только беспомощно заморгать. Понятия не имею, кто этот парень, но с информацией у них все в порядке. Я ощутил себя дилетантом, который пытается вести партию против профессионала. Понятно, он хочет меня ошарашить, заставить потерять самообладание и все выложить. А я не буду играть в эту игру. Я сел на койку, так чтобы видеть его глаза, и спокойно ответил. Мне кажется, мы не представлены друг другу. Его гнев, похоже, пропал. Теперь он выглядел вполне спокойным. Он нажал на какую-то кнопку, и из стены выехал стул. Он сел и закинул ногу на ногу. «Капитан Варот, флот лиги, инспектор планет, ты будешь отвечать на мои вопросы?» «Да, но только если мы будем их задавать друг другу по очереди. Где мы теперь?» Примерно в тринадцати световых годах от спа -эвенты. тебя это устраивает? Разумеется. Моя очередь. Как ты попал на эту планету? На борту венянского грузовика, который незаконно поставлял оружие капо дочи, ныне покойному. Это его заинтересовало, и он нетерпеливо наклонился вперед. Имя капитана? Сейчас моя очередь. Что вы намерены делать со мной? Ты, бежавший преступник, и будешь возвращен в райский уголок, где и отсидишь положенное. — Да ну! — я неуверенно усмехнулся. — А теперь я с радостью отвечу на ваш вопрос. Я начисто забыл имя, капитан. Пытать будете? — Не валяй, дурака, Аджи. Ты влип серьезно. Веди себя благоразумно, и я попробую сделать для тебя все, что в моих силах. — Хорошо. Я вспомню имя капитана, но лишь тогда, когда мы окажемся на какой-нибудь нейтральной и приличной планете. Это невозможно, Джим. Во-первых, все, что произошло, задокументировано. А во-вторых, я же как-никак представитель закона, я обязан доставить тебя в райский уголок. Отлично. Но дело в том, что у меня временно отшибла память, просто ужас какой-то. «А прежде чем вы оставите меня в покое, не расскажете ли вы о том, что дальше будет со спай -эвентой? Он откинулся на стуль. «Сначала придется полностью устранить последствия вмешательства команды Ластига. Вообще мы согласились с его нахождением там лишь под нажимом Межгалактической Ассоциации Прикладной Социоэкономики». Им удалось собрать внушительную сумму для финансирования этого проекта. Нашли несколько заинтересованных планет. В общем, нам было проще дать им возможность убедиться в собственной глупости, чем запрещать. И что же они убедились? Да уж. Одно дело создавать модели, а другое проверять их на практике. Такие опыты в прошлом уже ставились, и последствия всегда были катастрофическими. Существовала такая теория. Монетаризм. Так она послужила причиной гибели нескольких культур и двух планет. Вот и теперь эксперимент вышел из-под контроля, так что требуется вмешательство специалистов. — Вторжение. ты, видно, Джим слишком много смотрел в детстве телевизор Не забывай, что войны запрещены. Нет, нет. Наши люди будут работать внутри существующего нас Спайоленте общества. Возможно, именно скопо де монте раз Шон расширил свои владения. Теперь ему помогут советом и содействием, чтобы он смог еще более усилить свою власть и увеличить свои территории, и убивать все больше людей. Нет, за этим мы проследим. Вскоре он будет не способен править без нашей помощи и наших людей. Централизованное управление, усиление права, установление налогов, я это уже слышал от профессора Ластика. Нет, не так. Наши методы опробованы и работают. В течение одного, максимум двух поколений С спайвента вступит в сообщество цивилизованных планет. С чем я вас и поздравляю. А теперь оставьте меня наедине с моими грустными домами о моей грядущей от Так что же ты не назовешь имени этого контрабандиста? И он будет продолжать свое грязное дело. Сколько еще смертей, Кардсон, твоей совести! Да уж, разве я не виновен в том, что произошло во дворе крепости? Моя же была идея идти на штурм. Но, Димон, ты все равно бы не пошел на штурм, И кто знает, не было бы тогда число жертв еще больше. Но все равно взять на себя ответственность не так -то легко. А капитан Вароцлан читал мои мысли. У тебя есть чувство ответственности? Что ж, хороший вопрос. В проницательности ему не откажешь? Да. Я верю в то, что жизнь священна и не признаю убийств. Жизнь дается человеку лишь раз, и я не могу стать причиной его смерти. Конечно, я ошибался, но мои ошибки меня чему-то научили. Торговца оружием зовут капитан Гарт, — закончил он. Мы давно за ним наблюдаем. Это был его последний рейс. — Так зачем же вы у меня это пытались узнать? — А только ради тебя самого, Джим. Я уже говорил тебе, что мы занимаемся реабилитацией. Ты принял важное решение, и я верю, что это пойдет тебе на пользу. Желаю удачи. Он поднялся. Большое вам спасибо. Я буду вспоминать ваши слова всякий раз на прогулке по тюремному двору. Уже в дверях он улыбнулся. — Вообще-то у меня неплохие связи в судебных кругах. — Да и по правде говоря, я не считаю, что тюрьма — справедливое наказание за неудачную попытку ограбления банка. Мы придумаем для тебя что-нибудь повеселей. Мы долетим до одной из планет, и оттуда тебя заберут на другом корабле. Но дожидаться его тебя конечно, придется под замком. Он уже вышел, но в последний момент обернулся. — Учти, кстати, я совершенно позабыл что у тебя в башмаке спрятана отмычка, и ушел. Я уставился на закрытую дверь и вдруг расхохотался. Все же, какая бы планета ни оказалась, это уже нормальный мир, заполненный всякими приятными вещами, которые достанутся тому, кто знает свое дело. А уж я-то свое дело знаю, это несомненно. Спасибо тебе, слон! Спасибо за все! Ты научил меня жить! Благодаря тебе родилась стальная крыса! Конец книги Июнь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.